В сущности, утро самосознания похоже на выигрышный лотерейный билет. Не каждый он достается, и миллионы уходят из жизни, так и не отведав полноценной радости. Фрейд называл это либидо, но затюканной, замученной работой, готовкой, стиркой, глажкой, прекрасной и несчастной женщиной-державой, течащейся собственным величием, Миллионами так и не одарены простой радостью ощущения полноты собственной плоти. Но помните, Мария Николаевна всегда была отличницей. Мотаясь по магазинам и выбирая мебель, расслабляясь в сауне фитнес-клуба, посещая галантерейные магазины и парикмахерские салоны, она немало дум посвящала тому, что ждет ее грядущей ночью а потому заглядывала в книжные магазины. Ведь сознание, которого ей не хватало, не займешь, например, у матери, которая без обмена словами сама-то, пещерный человек, относительно скрытых обстоятельств бытия. В каком-то магазине она купила книжку с привлекательным названием «Любовь и воля», знаменитого по всему американского психиатра Ролло Мэя, по дороге из магазина в клуб, развалясь в кожаном удобстве тихо шуршащего Мерседеса, она подчеркнула полированным ухоженным ногтем указательного пальца такие строчки. На Западе традиционно говорят о четырех типах любви. Первый – это секс, или то, что мы называем вожделением, либидо. Вторым является эрос. Любовь как стремление к воспроизводству или творчеству, высшим, по мнению древних греков, формам бытия и отношений между людьми. Третий тип – это филия или дружба, братская любовь. Четвертым типом является агапе или каритас, о которой говорили древние латинине – забота о благе другого человека прототипом которой является Божья любовь к человеку. Любое человеческое чувство подлинной любви является смесью в различных пропорциях всех четырех типов любви. Маня откинула голову на кожаный подголовник, втянула ноздрями устойчивые мерседесовские ароматы. Она знала теперь, чем пахнет машина ее патрона и мужа сладострастным мужиком, большим восточным умельцем, не многословным, но выразительным в своей особенной тайной жизни. Еще до закса может, после той первой ночи он кратко признался ей. «Ты такая большая! Люблю, когда тебя много!» «Вот тебе и вся наука!» Она рассмеялась. «А что можно было ответить?» «Вот она!» Системщица владеет не просто компьютером, но программированием, а это самое трудное, между прочим. Поколение отца и мамы, как некий гранитный барьер, отделяет от нее именно это – умение и неумение не только владеть, но управлять новыми виртуальными технологиями. И вот она, мастерица сложных математических эскапад, подчеркивает ухоженным ногтем азбучные прописи высокой грамоты. Бог ты мой! Какая же она темная в светлой своей сверхобразованности! Выходит, она хохотнула про себя, теперь попала на кафедру профессора, большого специалиста в области совершенно особых наук, сокращенно, сон. В сауне после фитнеса Она оказалась среди еще троих полусветских дамочек и, разнежившись от жара, пересказала им чуть недословно прочитанный в машине абзац. Оживление это вызвало пренеочаян. Дамочки, едва прикрытые простынями кто постарше, кто помоложе, оглядывали выдающуюся и без одежды маню какими-то новыми возбужденными взорами. И такая развернулась в предбаннике дискуссия, Радостно-визгливая, почти щенящая и совершенно непрофессиональная, что Маня всерьез решила. Надо учиться. Глава седьмая. Как и все иные дисциплины, это давалось ей легко. Сходив к врачам и купив целый комплект таблеток, облегчающих женщин от опасности и страхов, Она освобожденно кинулась в стихию Вячика, не забывая при том ни Мэя, ни Фрейда, ни Юнга. Впрочем, она щедрой рукой скупала все новинки на заданную тему, пренебрежительно отвергая, конечно же, горы макулатуры ширпотребного свойства для особей женского пола низших степеней развития. Почти сразу Маня поняла, что книги, которые она держит в руках,